Глава 5. Гуару мы покинули только через 3 недели, так что времени на подготовку хватило с лихвой. Как выяснилось, даже в огромной столице не так-то просто найти приличное судно, которое напрямую без заходов в многочисленные порты отправится в столицу Сиуйской империи. Столкнувшись с неожиданной проблемой, я даже решил рассмотреть возможность путешествия по суше. Но угробить на него больше двух месяцев, когда по морю даже с остановками можно было управиться за пару недель, мне совершенно не улыбалось. Сплав средств он как ни странно выручил Боббу. Узнав о скором отъезде, наш бравый павло перетряхнул старые связи и спустя несколько дней нашёл надёжное судно, с капитаном которого его связывала давняя дружба. Правда, отплыть сразу не роко нико мог. Почти вся его команда была отпущена в уволитительной. Да и договор на поставку грузов он хоть и заключил, однако товары ещё не погрузил. Поэтому нам пришлось ждать. Но образовавшуюся паузу я использовал с умом, успев за это время передать ещё одну весточку Шарану, утрясти формальность из гильдии и приобрести необходимый для путешествия Скарп. Со слугами тоже проблем не возникло, хотя Тина искренне огорчилась отъезду. Даже заикнулась, что была бы не прочь остаться у меня в услужении и дальше, независимо от того, куда я направлюсь. Но в Гуаре её и брата... держала пожилая мать, за которой нужно было присматривать. Да и я тащить с собой посторонних не планировала. Тем не менее в Гор я собирался вернуться, причём не позднее, чем через год. Поэтому, подумав ещё раз, не стал никого увонять, а просто переоформил договор найма. Так что теперь Тина с Ярнесом были не безработными, а всего лишь находились в отпуске. Боба обещал за ними присмотреть, так что за преслогу я был спокоен. А вот о себе, Макси и Ло, следовало позаботиться. Первонаперво я велел девчонке постричь и перекрасить волосы, а также изменить макияж, уделив особое внимание осветляющим кремам. Лорна, да, снова Лорна, а не Ло, идея воплотила на ура, благоопыт по изменению внешности у неё уже был. Так что после всех преобразований она превратилась из коренной уроженки Сеульской империи в очень даже симпатичную полукровку, чьи образ стал ещё достовернее, когда я посоветовал ей научиться говорить на родном языке с акцентом. С Максом трудностей не возникло. Из кристалла в медальон его сущность перебралась без труда. А вот насчёт себя я не обольщался. Подробное описание леса Саратта наверняка отложилось в памяти каждого охотника из клана Ночи и каждого осведомителя из клана Песка. Подозревая, что в порту таких осведомителей будет немало, в Сеул я решил отправиться в другое лечение. И, прикинувся за и против, в конце концов остановился на матрице Лура. Да-да, пожилой травник показался мне самым удачным вариантом, потому что в Гуарии, вернее, в той её части, где я проживала, его никто не знал. Его ничто не связывало ни с гильдией, ни с орденом, ни с ночниками. К тому же он был почти одного роста и похож на комплекс с Таором. Да и вообще не пристало Лорне путешествовать в компании здоровяка-карателя или забоченного подростка. А вот присутствие старика Лора рядом с красивой леди никого не удивит. Оставалась одна проблема. продемонстрировать новую матрицу ло и дать по этому поводу правдоподобное объяснение когда я первый раз показался ей на глаза девчонка мягко говоря опешила и очень долго разглядывала появившегося перед ней старика с набрякшими веками впалыми щеками и седыми лохмами вместо ухоженной шевелюры спасла меня лишь домашняя одежда вовремя спрятанные под стол морщинистые руки и тихий на грани шёпота голос с характерными интонациями к которым лорна уже успела привыкнуть Когда же я вскользь упомянул про косметику, она заметно расслабилась. Увидев спокойно сидящую у меня на плече пакость, с явным облегчением кивнула. Но лишь разглядев на моей щеке мазок от отбеливающего крема в сочетании с торочит оставленными на столе кисточками, окончательно поверила. Само собой визажист из меня никакой. Однако в прошлой жизни у меня была одна группница, чья мама работала гримёром в театре, и частенько развлекала гостей, переплачивая себя и дочь в известных людях. Но то, чтобы повторить её подвиги, меня, разумеется, не хватило, но создать иллюзию грима, смею надеяться, я всё-таки смог. А чтобы Лорна успела привыкнуть к новому облику, все последующие дни я провёл в новой лечине, заодно модернизируя доставшееся от равняка тело. Нет, не так, с сожалением покачала головой Ло, увидев однажды, как я спускаюсь с лестницы. Господин, вам никто не поверит. При всей своей дряхлости вы слишком легко двигаетесь. Сгорбитесь и ногами активнее шаркайте. а ещё у вас зубов слишком много. Вряд ли кто-то поверит, что в таком возрасте вы сохранили полный комплект». Я поспешно захлопнул пасть, признав замечание справедливым. После чего ушёл к себе и за пару дней доработал образ с учётом выявленных проблем. А в день отъезда закутался в длинный плащ и нацепил широкополую шляпу, прикрыв лицо и от дождя, и от любопытных взглядов заодно. Впрочем, в такую погоду, когда дождь и льёт, как из ведра, а на потемневшем небе не осталось ни одного просвета, посторонних на улице не оказалось. Поэтому я спокойно погрузил остевший собнек в стазис. Внимательно проследил, как специально нанятые люди крепят на закорках два здоровенных окованных железом сундука, а когда извочник щёлкнул конутом, кун ещё и пальцы сложил на удачу, которая в чужом краю нам точно понадобится. О том, как мы добирались до моря, рассказывать особо нечего, за исключением того, что капитана Рокку оказался полной противоположностью сложившегося у меня стереотипа бравого моряка. У низкорослого бородатого пузана, встретившего нас на палубе, не оказалось ни тельняшки, ни шляпы-треуголки, ни даже ручного попугая. Разве что зычный рёв, который сторгался из его объёмного брюха, всецело оправдал мои ожидания. Однако при всей своей неказистости Нер Рокко оказался на удивление образованным человеком, и пока суда не достигло низови и шарры, всеми доступными способами развлекал своих единственных пассажиров. Каюты нам, правда, достались не самые комфортные. Однако их было две, причём достаточно просторных, чтобы забыть про остальные неудобства. Вкусная еда расположена в далекий гальюн, надоедливо скрипует такелажа, обстановка была непривычной. Посторонние шумы, особенно по ночам, откровенно раздражали, а коварные доски так и норовили прогнуться, заставляятое дело посмотреть под ноги в поисках дыр и потенциальных трещин. Зато команда у Нера Рока хоть и имела не самый презентабельный вид, Была выдрессирована так, что в сторону Лорны ни одного косого взгляда не прилетело. Да и ко мне бывало моряки относились как к неизбежному узлу, который проще не замечать, чем подкалывать. А приколоться было на чем? Как только судно вышло в море, я с неприятным удивлением обнаружил, что оказываюсь страдать от морской болезни. Столкнувшись с подобными трудностями впервые, я сперва грешил на Матрицу, но потом заметил, как нервничать запертый в каюте первый, поговорил с Улей, прислушался к Изи и понял, нет, лур здесь ни при чём. Это издержки исключительно звериной формы. Оказывается, когда под лапами не имелась твёрдой опоры, а вместо привычной земли скрипели старые доски, мы, привыкшие к подземельям звери, испытывали сильный дискомфорт. Причём даже те, кто пожелал стать обычным довеском к телу вожака. Из-за возникшей проблемы я больше не мог долго находиться на палубе и лишний раз увидеться с Лорной. От зрелища бескрайней синей дали меня штормило. А не сильная, но почти постоянная качка и отсутствие земли на горизонте вызывали подспудную, ничем не мотивированную, но дотороченную упорную тревогу, которую усугубляло стойкое ощущение тошноты. Кстати, у Лиши быстро нашли выход из ситуации, первый, для которого я специально заказал сундук, обшитый не только снаружи, но и изнутри тонкими листами железа. Просто впал в глубокую спечку. И всю дорогу нагло продрых в своём мини-логове. Тогда как я за время путешествия порядком измаился или в стараниями пакости не загнулся. Стимулятор, который мы за дня в день исправно пичкала меня норы, немного ослаблял симптомы мерзкой болезни и позволял хотя бы раз в день заталкивать себе стрепню корабельного повара. Но даже так к концу путешествия я был похож на упря, которого начала побаиваться даже лорна. Когда же в один из вечеров на горизонте замаячило освещённым множеством огоньков берег, радости моей не было предела. Едва сходня ударились о хлипкий причал, я под тихий хохоток матросов буквально слетел на благословенную землю и мог бы её расцеловать от избытка чувств, если бы не знал, что на этот самый причал с утра до вечера смачно плюют, сморкаются и без стеснения гадят прямо на доске. Капитан Рокко распрощался с нами на удивление тепло. Плату за проезд принял с достоинством и ничего не сказал, когда я отдал ему чуть больше, чем оговаривалось. Пока из каюты вытаскивали вещи, один из парней отыскал свободный экипаж, который в скором времени доставил нас из лов в гостиницу. И уже там, выпустив и накормив своих зверей, я рухнул на аккуратно заправленную постель и мгновенно отрубился. Вплоть до следующего утра, которое впервые за долгое время обещало быть по-настоящему добрым. Когда Лорна зашла в комнату, я уже встал, был умыт, одет и как раз прикидывал, где бы позавтракать. После почти двух недель вынужденной голодовки аппетит у меня проснулся зверский, и даже припасённых по костю жемчужин не хватило, чтобы полностью его заглушить. «Господин?» Лорна, споткнувшись от неожиданности на пороге, быстро прикрыла дверь. «А вы не рано?» Я пригладил мокрые волосы. «Нет, милая, не рано. Вчера на пристани к нам уже подходил подозрительный субъект, который заинтересовался нашими персонами. О чём вы говорили, я, конечно, не понял. Сеульский мне пока недоступен». Однако тот тип очень настойчиво интересовался багажом и перестал указывать на сундуки только после того, как ты всунула в его сухую ладошку полновесной золотой. При этом опись имущества мужичок всё равно составил и просветил нас с тобой каким-то хитрым артефактом, замаскированным под обычную книжку. Ты этого, правда, не заметила, а вот у меня сумеречное зрение ещё не подводило. Я так полагаю, с помощью книжки мужичок не только сундуки проверил на предмет магической контрабанды, но и наши ауры считал. а то может и внешность запечатлил. Мне показалось, что в устройстве была миниатюрная запоминающая пластина. Но поскольку после этого нам благополучным позволили покинуть порт, за экипажем до самой гостиницы никто следом не шёл, да и за целую ночь по нашей душе никто не явился. То можно сказать, что маскарад себя оправдал, и мы не привлекли ненужного внимания. Более того, вчера моя аура была совершенно обычной, и тут мужичок наверняка добросовестно записал, что в столицу прибыл очередной смертный, который не представляет для кланов ни малейшего интереса. По всем параметрам я для него не маг. К тому же, прибыли мы поздно вечером, добирались до столицы в темноте, да ещё и закутанных в плащи до самых бровей. Но именно поэтому мой маскарад уже можно отменить. Тогда как ты, моя хорошая, ещё какое-то время походишь в гриме. Ты обещала не называть меня господином, напомнил я Дарив девушкой изучающим взглядом. Лорна отвела взгляд. Извини, я постараюсь. Таор, тихонько подсказал я. Таор Послушно повторила она и, поколебавшись, оступила обратно к двери. Я закажу завтрак, а потом попробуем атаскать мастера Юджи. Если он действительно такой известный артефактор, как говорят, то наверняка нам подскажут, где его найти. Я гевнул, а когда Лорна ушла, присел на краешек постели и задумчиво воззрился на принюхивающееся с изданки у лиши. Когда мы только планировали это путешествие, одним из условий я поставил то, чтобы гостиница была построена преимущественно из камня. Ло, знавшая город, как свои пять пальцев, о такой гостинице вспомнила. Так что пребывание в сумеречном мире не доставляло у Лиша особого дискомфорта. Магия тут тоже не пахла, никакой защиты на оконах и дверях не имелось. Ну а металлический короб, в котором у Лиш провёл большую часть пути, я уже вынул из сундука и запихнул в угол, чтобы Нуру было удобнее. «Значит, точно в адресу у тебя нет». Вдруг тихонько раздалось из-под рубахи. Я чуть не вздрогнул, услышав голос Макса и почувствовав, как дёрнулась его италовая цепочка. Тьюты, едва не забыл, что Макс теперь всегда рядом. На море он старался лишний раз меня не раздражать, да и некогда ему было, осваивал новое вместилище. Поскольку источник это не специально подготовлен, кристалл, то возможности Макса существенно уменьшились. В частности, теперь он мог видеть лишь из сумеречного мира. Он лишен большинства прежних умений, а для того, чтобы заговорить, должен был воспользоваться специальным заклинанием, которое я разместил на поверхности монеты. Олег настороженно переспросил друг, не услышав ответа. Я отмер. Нет, адреса мастера Г я не нашёл. В бумагах леса Шатола был указан только город, но это не гарантирует, что наш мак по-прежнему живёт в Севуле. Но хоть какую-то информацию ты по нему нашёл, когда рылся в архивах гильдии? «Да, если документы не врут, то мастеру Юджи сейчас должно быть около 80». Долгое время он считался одним из лучших артефакторов Альянса. А ещё он был единственным, кто удостоился личного приглашения в Ковен от действующего главы. Но отказался от этой чести в силу возраста и слабого здоровья. Про здоровье, скорее всего, приврал. Будь мастер серьёзно болен, тот чёрт из два сумел бы дожить до преклонного возраста. Я просмотрел память учителя. Друзьями они с мастером Джи никогда не были. А последний раз общались лет 40 назад. Но магистрной остался о нём довольно высокого мнения. С его же подачи старого артефактора когда-то приглашали в Ковен. Только мастер не захотел связывать себя работой в Ковене. Вместо этого он отошёл от дела и уже много лет не приставлял в гильдию новых учеников. Последний раз его якобы видели в Гуаре лет десять назад. Во время празднования очередной годовщины основания Гуарского королевского университета. Потом он снова уехал. И с тех пор о мастере Джи в Архаде никто и ничего не слышал. За исключением того, что сведения о его смерти в резиденцию гильдии не поступало. Макс негромко кашлянул. Не, да, не густо. И когда ты собираешься вы искать? Я пожал плечами. Артефакты такого уровня редко остаются без работы. Если не найдём сами, то его изделе подскажут, где искать. Мастер G мог сменить имя адрес, но не род деятельности. Так что по спрашиваем у торговцев, прогуляемся по магическим лавкам. Наверняка кто-то что-то дослушал. Вопрос в другом, как убедить старика взять меня на стажировку? Алес Шатоу сразу предупредил, что это будет сложно, но для меня мастер G единственный возможный вариант. Макс надолго задумался, а я тем временем на карамелу Лиша свистнул по кости и дав ей возможность нырнуть в карман, отправился завтракать. Как мы и договаривались, Оля ещё с вечера заново перекрасила волосы и изменила макияж. Поэтому сейчас не походила не только на себя прежнюю, но и существенно отличалась от той леди, что так уверенно общалась вчера с ужлым таможенником. Сейчас её грива стала пепельной и была завязана в простой конский хвост. Помимо этого у Ло появилась долинная чёлка, да и гардероб она сменила, превратившуюся из незнатной, но достаточно состоятельной леди, в обычную серую мышку, которая благодаря гриму ещё и казалась гораздо старше, чем на самом деле. «Отлично выглядишь», — громко похвалил я, присаживаясь за низенький столик. Сельцы, в принципе, не отличались богатырским сложением, поэтому ни сами дома, ни мебель в них не были рассчитаны на крупных гостей. Безусловно, в гостиницах владельцы были вынуждены ориентироваться на чужаков, однако Ло выбрала для нас не самый популярный у приезжих отелей. По этой же причине комнатушки здесь были маленькими, притолоки низкими, коридоры тесными, лавки в обеденном зале узкими, а лестницы очень крутыми. К тому же ни хозяин, ни слуги не владели архатским, и я мог только догадываться, какой заказ Лорнена диктовывает узкоглазому мальчишке. «Я представила тебя как господина Сарту», — тихо отозвалась Ло, когда пацану я высушил, и, прочеркав что-то, в ответ убежала. «Ты заядлый путешественник, который интересуется традициями и культурой Востока. Хозяин уже знает, что ты будешь часто уходить на прогулки. И ещё я пообещал ему золотой за любые сведения об известных столичных артефакторах, какие он только сможет добыть. Он не удивился, что ты распоряжаешься моими деньгами? Я представилась ему, как твоя на Аси». Я хмыкнула. Вот ещё одна особенность Сеула. Для женщин здесь предусматривалось больше социальных ролей, чем в Архаде. Там, в зависимости от происхождения, дама могла быть или благородной леди, или обычной работтягой, или же шлюхой. А вот в империи женщина могла ещё и служить. При этом, если она выполняла роль секретаря и помощника, то ей присваивалось звание на-аси, от ойского нанно помощник и аси служить. Если она умело обращалась с оружием и совмещала свои обязанности с работы телохранителя, то получала к званию приставку ри, сокращённо от рину защищать, охранять. Ну и, наконец, дама могла сочетать основную работу с оказанием интимных услуг, и тогда её называли «са-аси» — от сеульского сад, постели, и это считалось вполне нормальным. При этом о статусе дамы знающий человек мог догадаться, всего лишь внимательно на неё посмотрев. Длина, цвет и фасон платья, наличие или отсутствие оружия, особенности прически — каждая мелочь имела значение. Поэтому Лорна, надев сегодня простое чёрное кимоно, поступила абсолютно правильно. Я тоже не стремился привлекать к тебе внимание, поэтому магический колце снял, а выглядел сейчас так, как мог бы выглядеть в глазах местного населения среднестатистический чужак. Достаточно состоятельный, чтобы носить хороший камзол и позволить себе нанять полукуровку на асе, и достаточно смелый, чтобы путешествовать без охраны. Думаю, лучше начать поиски с храма ветра, проговорила Лок, когда нам принесли завтрак, заманчиво пахнущую кашу из какой-то местной крупы, а также овощи и свежий хлеб. «Все маги Империи так или иначе проходят через этот клан. А ещё рядом с храмом много лавок с магическими артефактами. Возможно, мастеры джи иногда там появляются». Я кивнула. «Сюля была вторым городом, который я посетил на Эрнеле, и первым, где имелись храмы. В Архадии, как я уже упоминал, официальной религии не существовало. А вот в Империи некое её подобие имелось. Только роль богов здесь выполняли не мифические сущности, а четыре основные стихии, которых почитали достаточно, чтобы выстроить их в честь огромной храмы». Храмом, как следовало догадаться, покровительствовали кланы. Храм ветра, символизирующий воздушную стихию, находился под защитой магов. Храм солнца олицетворял с собой силу и мощь огненной стихии, живым воплощением которой считался императором. Храм песка, соответственно, символизировал стихию земли. И, наконец, храм воды находился под защитой клана ночи, а его название тесно ассоциировалось у местных жителей с темными и смертельно опасными морскими глубинами, где, по слухам, водилось немало чудовища. Признаться, когда мы еще только готовились к посещению Сеули и Ло рассказывала о местных особенностях, мне уже тогда было любопытно. Запутанные местные традиции, особенности уклада, какая-никакая, но все-таки религия – все это смутно напоминало древний Китай с его загадками, тайнами и неповторимой культурой. Но если до земного Китая я в свое время так и не добрался, то здесь, на Эрнелле, у меня появилась уникальная возможность взглянуть на его аналог своими глазами».